Стефан Баторий грозный противник Ивана Грозного. Стефан Баторий единственный польский правитель, который сумел одержать победу в войне с Россией. Он же положил начало пограничному противостоянию этих двух стран. XVI век время становления национального самосознания, государственности и заметного укрепления Московии, как её называли в Центральной и Западной Европе. Это и период образования Речи Посполитой у 1569 года Великого княжества Литовского и Королевства Польша. Формально Стефан Батори, князь Трансильвании, король Польши и великий князь литовский, талантливый полководец, сильный предводитель сильного войска, правда, меньше всего состоявшего из поляков, и сам он не поляк. О жизни Стефана Батория мы узнаёмы из огромного количества источников. Участники его второго похода на Россию в 1580 году, Ян Зборовский, Костелян и Лука Дзялынский, начальник авангардного войска, вели дневники. Есть и созданная на Руси повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков. Трогательное произведение, написанное неким очевидцем. Существует наконец дневник Сады Пскова Стефаном Баторием, который, видимо, писал секретарь королевской канцелярии Станислав Петровский. Стефан Батори родился 27 сентября 1533 года в маленьком городке на территории современной Румынии. Его родители Стефан Батори, воевода Трансильвании, и Екатерина Телегди. Оба они этнические венгры. Имя мальчика должно было звучать так: Иштван Батори, а мы знаем его в польской транскрипции. Знаменитая мощная армия Стефана Батория будет состоять преимущественно из венгров и немцев. Трансильвания спорная территория, расположенная на территории современной Румынии, когда-то здесь жили древние даки. Их не до конца оформившееся государство покорили римляне при императоре Траяне. В 11-12 столетиях после ухода римлян территория была под властным королям Венгрии. В 16 веке во время движения турок на Европу она оказалась под управлением турецкого султана. В 17 веке Трансильванию завладели Габсбурги, австрийско-немецкая династия, и только в начале 20 века она была закреплена за Румынией. Но и на этом перипетии не закончились. В 1940 году Трансильвания отошла к Венгрии. В 1947 по итогам Второй мировой войны была восстановлена граница 1938 года между Венгрией и Румынией. Считается, что в Трансильвании родился знаменитый Влад III Дракула, господь Валахии, с которым связано немало мрачных преданий. Ужасные истории рассказывали и о родственнице короля Стефана Велизавете. Рджебетти Баттери. Она будто бы купалась в крови убиенных девочек. Была у неё такая косметическая процедура. Даже число девочек подсчитано 80. Об этом роман А. Кордеску Кровавая графиня. Юность Стефана прошла при дворе императора Священной Римской империи Фердинанда I. Это центрально-европейская фигура, строго не принадлежащая ни одной национальной истории. Фердинанд I из династии Габсбургов родился и воспитывался в Испании при дворе короля Карла I, затем ставшего Карлом V, императором Священной Римской империи. Когда Фердинанд был избран королём Чехии и Венгрии, он много воевал с турками и ещё не окончательно покорёнными венграми, участвовал во внутренней германской борьбе протестантских княжеств против католических. Дело в том, что в XVI веке границы в Центральной Европе ещё не были чёткими. В 1555 году после отречения Карла V Фердинанд стал императором Священной Римской империи. Вместе с ним Стефан Батори оказался в Италии, где поступил в Падуанский университет. Не самое типичное поведение для княжеского сына в XVI веке. Понятно, что у него была сильная тяга к образованию. Обучаясь в университете, Стефан блестяще овладел латынью. Позже, будучи правителем самых разных областей, он общался с местной элитой именно на латыни. Это был международный язык той эпохи, абсолютно непонятный для народа, но доступный людям образованным. Мы не знаем наверняка, окончил ли Стефан Баторий университет, зато точно известно, что он перешел от германского императора на службу к воеводе Трансильвании Трансильвании Йоанн Сигизмунду за польскому или Яношу Заполяно, как его называли на родине. Он был противником Фердинанда I и возглавлял непокорившуюся империи часть Венгрии. Можно ли предполагать, что заставило Стефана Баторыя столь решительно изменить своё положение? Наверное, тяготение к родным очагам Трансильвании. На новой службе он обрёл военный опыт, стал врагом немцев и даже провёл 3 года в немецком плену. Это время он тоже использовал нестандартно для средневекового аристократа, упорно занимался самообразованием, читал римских историков. В 16 веке европейская элита во многом жила ещё по законам рыцарских времён. Стефан Батори выделялся своим прекрасным происхождением, придворным и военным опытом, блестящим образованием. Польский историк XVII века Ипасторий писал о нём: Батори был в костёле больше, чем священник, в республике больше, чем сенатор, в суде больше, чем адвокат, в войске больше, чем гетман, в бою больше, чем солдат, а в перенесении неприятностей, в терпении, доброте и в прощении личных оскорблений больше, чем человек. Этот восторженный отзыв отдаёт придворная лестью Но, как правило, подобные характеристики всё-таки имеют некое реальное основание. То, что Стефан Батори вызывал к себе уважение, вскользь отметил и Монтень в "Опытах". По его словам, Стефан Батори правитель, который никогда не носит перчаток, хотя живёт в стране с очень суровым климатом, таковой западные европейцы считали Польшу. Стефан Батори запомнился современникам в небольшой шапочке с пером, Это и венгерская традиция, и отчасти польская. Кстати, и черты его лица многие считали очень красивыми. Другими словами, он был человек видный со всех точек зрения. В 1572 году, когда умер король Польши Сигизмунд II Август, Стефан Батори был князем Трансильвании. Причём он стал первым князем на этой территории, прежде были воеводы. Теперь статус правителя повысился. В течение 2 лет в Польше не было короля. В 1574 на престол был избран французский принц Генрих Валуа. Почему избран? К 16 веку Польша значительно отличалась по своему устройству от других центрально-европейских и тем более западноевропейских стран. Когда Польша заключила унию с Великим княжеством Литовским, образовалась Речь Посполитая, что было буквальным переводом на польский язык латинского слова республика. Это была, как говорят современные историки, шляхетская республика. В ней феодальная элита, шlachta, занимала особое положение. Она могла участвовать в избрании короля, а также имела большие полномочия в Семи. Шlachta обладала правом вето. «Вето» по латыни «я запрещаю». Даже один несогласный депутат мог наложить вето на любое, даже королевское распоряжение. Феодальная вольница. Коллегиальное правление, а не железная рука одного человека. А значит, самосознание элиты как очень значимой. Чувство самоуважения было у польских аристократов очень сильным. Безусловно, у такого государственного устройства есть и заметные минусы. Пока долго и трудно принимается решение, кого же избрать королём, в стране межвременье жестокое вражда кланов. Ставший в итоге польским королём Генрих Валуа, сын Екатерины Медичи, будущий Генрих III французский, пробовал на польском престоле около полугода. Получив известие о смерти брата Карла IX, он тайком, бросив Польшу на произвол судьбы, покинул Краков. Надо было торопиться, чтобы французский престол не заняли соперники, среди которых был другой Генрих, Бурбон, будущий Генрих IV Наварский. Шляхта гналась за королём, чтобы вернуть его на престол, но ему удалось пересечь границу. Нельзя было ожидать, что избрание нового короля пройдёт легко. Часть литовской знати была настроена на отделение от Речи Посполитой. Многие не хотели, чтобы на престоле оказался поляк. Среди претендентов называли даже имя московского царя Ивана IV. Трудная политическая ситуация подтолкнула Стефана Батория к тому, чтобы выдвинуть свою кандидатуру. Его поддержала средняя и мелкая польская шляхта. Что ее в нем привлекало? То, что он признанный полководец, который прославился, успешно отражая на беге татар. У него прекрасное наемное войско из венгров. Высшая же знать была против. Сем выступал за германского императора Максимилиана, и всё-таки Стефан Батори был избран, но с важным условием. Он должен был жениться на Анне Ягеллонке, сестре последнего Ягелона Сигизмунда II Августа. Невеста была старше жениха на 10 лет. Условие было категорическим, и Стефан согласился. Когда Стефан короновался в Кракове, ему было 43 года. Через несколько дней состоялась его свадьба этот брак означал что в каком-то смысле продолжается польско-литовская национальная династия ягеллонов для 16 века времени укрепления национального самосознания многих народов это исключительно важно ещё до восшествия стефана на престол в 1558 году началась ливонская война В школьных учебниках её традиционно трактуют как борьбу Руси за выход к Балтийскому морю. Но это была далеко не единственная причина конфликта. Ливония это часть территории современной Литвы и Эстонии, подвластная Ливонскому духовному рыцарскому ордену. Этот орден был некогда отделением знаменитого Тевтонского ордена, ослабленного войной против литовских, польских и русских сил в начале 15 века. Ливонские рыцари, владевшие землями пограничными с русскими, решительно препятствовали контактам Московской Руси с Германией, а Иван Грозный вполне осознавал важность этих отношений. В 1547 году он направил в германские земли вербовщика, чтобы тот собрал мастеров, строителей и ремесленников для работы по заказам русского царя. Были наняты 123 человека. Император Священной Римской империи дал разрешение на проезд их в Москвию через территорию Ливонского ордена. Однако ливонские рыцари остановили делегацию мастеровых, не пропускали дальше, а самого вербовщика бросили в тюрьму. В конце концов мастера просто разъехались. Нашёлся один, некий Ганс, который настаивал, чтобы его пропустили в Москвию. Его тоже посадили в тюрьму. Он сумел бежать и решил добираться в Москву самостоятельно. В двух милях от границы ливонские рыцари схватили его и на этот раз казнили. Это яркая иллюстрация того, как орден препятствовал включению Москвы в европейскую жизнь. Кроме того, территория Литвы, входившая в Речь Посполитую, в это время была местом эмиграции, бегства из Москвы и неугодных власти людей, тех, кто опасался за свою жизнь. Именно там нашёл убежище знаменитый князь Андрей Михайлович Курбский он сначала участвовал в ливонской войне на стороне русских а в 1564 году узнав что царь задумал расправиться с ним бежал в литву и получил там земли по итогам ливонской войны выход руси к балтийскому морю не состоялся но вряд ли это была единственная и даже главная цель вана грозного Ему удалось на первом этапе войны добиться секуляризации Ливонского ордена, прекращения его существования как военной организации. Земли ордена попали под власть Польши. Русское государство совершило деяние, объективно очень полезное для европейской истории. Но если первый этап войны был успешным для русских, то после воцарения Стефана Батория соотношение сил изменилось. Сначала бои шли с переменным успехом, но на последнем этапе войны, в 1579-1583 годах, когда опытный полководец Стефан Батори возглавил объединённое войско Великого княжества Литовского, оно в союзе со Швецией начало побеждать. В 1579 году Стефан Батори совершил поход на русские земли и захватил Полоцк и Великие Луки. Цена оказалась очень высокой. На пути к Полацку находилась маленькая крепость Сокол. Защитники сожгли её и сами погибли в огне вместе с семьями, чтобы не попасть в руки врага. Настолько мощным было сопротивление. Война отличалась исключительной жестокостью. Это была феодальная распря, борьба за добычу. Грозный нуждался в средствах Его удачные казанские и астраханские походы сначала дали огромную добычу, но средства были растрачены, да и воинство требовалось занять. То же самое и со стороны Стефана Батория. Некоторые историки полагают, что Ливонская война имела религиозную подоснову, представляла собой столкновение католиков с православными. Вероятнее всего, это была все-таки оболочка для решения политических задач. В средние века рассуждение о конфессии одной из важнейших форм политической игры известно, что Иван Грозный некоторое время размышлял не принять ли католическую веру как не вспомнить XIII век, когда монгольский правитель Китая Хубилай играл подобным образом с королём Франции Людовиком IX святым, сообщая ему, что думает принять христианство 24 августа 1581 года, в недобрый для него час, о чём он сам ещё не догадывался, Стефан Батори лично прибыл к стенам осаждённого Пскова. Псков XVI века город большой, хорошо укреплённый, богатый. Вот что писал в дневнике Ксенц Пятровский: "Любуемся Псковом. Господи, какой большой город, точно Париж. Помоги нам Боже с ним справиться". справиться означало разграбить. Жители Пскова отчаянно сопротивлялись польской осаде. Ядер и пороху должно быть там большой запас, рассуждал Петровский. Нужно усердно молить Бога, чтобы он нам помог, потому что без его милости и помощи нам не получить здесь хорошей добычи. Чтобы устрашить защитников города, Стефан Батори устроил под его стенами военный смотр. Его войско было колоссальное, около ста тысяч человек. У Псковичей предположительно семь тысяч стрельцов и конницы и десять тысяч вооруженных горожан. Поэтому поначалу Стефан Баторий абсолютно не сомневался в успехе. Он и подумать не мог, что на полгода задержится под стенами Пскова, сравнительно недавно, за 70 лет до этого покоренного Московией и, может быть, таящего обиду на царя Ивана IV. Когда Батори понял, что быстро ему город не взять, он стал забрасывать его прикреплёнными к стрелам письмами. В них содержалось предложение Псковским боярам перейти на службу к польскому королю, мол, принесите мне ключи от города, и я буду хорошо вам платить. Из этого ничего не получилось. Псковичи переживали и огромный патриотический подъём, и величайший страх перед разграблением и уничтожением. Но это точно было особое пассионарное состояние, и благодаря ему взять Псков оказалось невозможно. Осаждающей армии удалось сделать проломы в крепостной стене, были уже захвачены две башни. Казалось, это конец. Но Псковичи выстрелили из огромной пушки по одной из этих башен, и она обрушилась прямо на воинов батория, которые в неё ворвались. Погибли и все её защитники. Тогда нападающие сделали 9 тайных подкопов под стены города, но псковичи нашли все и засыпали их. Секретарь Батория отмечал: "Русские в проломах, сделанных нами, снова ставят срубы и туры и так хорошо исправляют их, что они будут ещё крепче, нежели были прежде. Вот как они умели работать". А потом на помощь защитникам Пскова пришёл мороз. Тот знаменитый русский генерал Мороз, который не раз появлялся в минуты страшной опасности. 28 октября 1581 года Петровский записал: "О, боже, вот страшный холод, какой-то жестокий мороз с ветром. Мне в Польше никогда не случалось переносить такое. Фуражиры стали замерзать, когда отправлялись за припасами для армии". Не доставал денег, чтобы заплатить солдатам, в войске началось брожение. Псковичи отразили 31 приступ, совершили 46 вылазок. Полководец Стефан Баторий споткнулся об этот город. Два великих художника создали картины, связанные с обороной Пскова. Первый польский баталист Ян Матейко. На его картине Стефан Баторий красив, величев, с оружием в руках. а русские слегка принижены и протягивают завоевателю что-то вроде хлеба с соли, просят о мире. Да, предложения о мире поступали, но понятно, что просить мира с хлебом с солью было не в русской традиции. А добро пожаловать полякам под Псковом никто не говорил. Второй художник, изобразивший осаду Пскова, русский мастер Карл Брюлов, Па latno Асада Пскова польским королём Стефаном Баторием в 1581 году, заказанное ему Академией художеств и сегодня выставлено в Третьяковской галерее. Эту картину Брюлов должен был написать, чтобы стать полным членом Академии. Он, автор Последнего дня Помпеи, воспринял это требование с обидой. Разве была необходимость подтверждать его мастерство? Но консервативная академия настаивала на создании картины на заданную тему. Брюлов взялся за работу, она продолжалась с 1839 по 1843 год и осталась незаконченной. И хотя полотно писалось по принуждению, оно, как и другие произведения Брюлова, совершенно. В центре композиции крестный ход, который по преданию остановил дрогнувших защитников Пскова. Поскольку картина недописана, середина ее выглядит почти импрессионистски. Усиливается ощущение божественного, неземного, которое несут служители церкви, вышедшие поддержать горожан. Есть на картине и возглавлявший защиту Пскова Иван Петрович Шуйский и местный воевода Андрей Иванович Хворостинин и воевода Хрущев. Это были люди достойные, очень храбрые, проявившие удивительные личные качества. Их не сломило даже понимание того, что под стенами города стоит с войском сам Стефан Баттори. Поражает и то, как много было в Пскове припасов. Дело в том, что Иван Грозный не прислал на помощь городу никого и ничего. В данном случае это не упрёк. Наверное, он не мог этого сделать. Ливонская война истощила силы Московского государства, Да и на других театрах военных действий было занято много войск. Но в источниках отмечено, что в Пскове был огромный запас ядер, более того, их и отливали. Было много пороха, артиллерия действовала потрясающе. При осаде города осаждающие страдали почти так же, как осаждённые, особенно если учесть русский мороз. К тому же войска Стефана Батория постепенно отчаивалась и деморализовавалась. Да и сам главнокомандующий начал понимать, что здесь ему не приходится ждать великой славы, и он ушёл из под Пскова, ушёл сам, оставив войска и дав согласие на мирные переговоры. Мир был заключён в Яме за польском 15 января 1582 года. Стефан Батори не был полным победителем в этой войне, хотя в Польше его считали королём триумфатором. Действительно, по итогам войны Ливония досталась ему, но нельзя забывать о том, что победителем оказался и город Псков. В последние годы жизни Стефан Батอรี่ проводил заметные преобразования внутри своего государства. Так он усовершенствовал судебную систему идя навстречу устремлениям польской шляхты. Он основал в Вильнюсе академию, будущий университет. И сегодня об этом напоминает памятная доска на Вильнюсском университете. Он поощрял развитие школьного образования, поддержал в связи с этим и иезуитов, в которых, правда, позже разочаровался. Батори был значительным правителем. Он составлял множество планов, готовился воевать против турок и, судя по всему, предполагал совершить новый поход в Москвию. Его начинания прервала внезапная кончина. В 1586 году, через год после смерти Ивана Грозного, Стефан Батори неожиданно заболел и вскоре умер. Ходили слухи об отравлении, но они не подтвердились. Но так или иначе, со смертью Стефана Батория была перевёрнута одна из страниц в непростых отношениях стран Центральной Европы и России.